как он приперся к этим ребятишкам, самодовольный, самоуверенный, сверху вниз смотрящий, модный остолоп, как он сразу начал с пошлятины, благоглупостей и псевдомужественного сюсюканья, и как его осадили. Но он не успокоился и продолжал демонстрировать свою острую интеллектуальную недостаточность –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 Меня этот город доконает. — Будьте здоровы, — сказал Виктор.